Глава седьмая Воскресенье было днем полным событий. Мистер Керри говорил, что он единственный человек в приходе, который трудится все семь дней недели без отдыха. В доме поднимались на полчаса раньше обычного. «Бедный священнослужитель, он и в праздник не может позволить себе поваляться в постели», замечал мистер Керри, когда Мэриэн стучала в дверь спальни ровно в восемь часов. В этот день одевание занимало у миссис Керри больше времени, и она спускалась к завтраку в девять, слегка запыхавшись и только чуть-чуть опередив своего мужа. Башмаки мистера Керри грелись возле камина, Молитвы читались более длинные, и завтрак был сытнее, чем в другие дни. После завтрака священник нарезал хлеб ломтиками для причастия, и Филиппу разрешали брать себе корочку. Его посылали в кабинет за мраморным преспапье, которым мистер Керри давил хлеб, пока ломтики не становились тонкими, как бумага, после чего их вырезали квадратиками. Число кусочков зависело от погоды. В очень дурную погоду народу в церкви бывало мало. В очень хорошую людей приходило много, но к причастию не оставалось почти никого. Больше всего молились в такую погоду, когда было достаточно сухо для того, чтобы пойти в церковь, но не настолько солнечно, чтобы спешить из церкви домой. Миссис Керри вынимала из сейфа стоявшего в буфетной дороносецу, и священник протирал ее замшей. В десять часов подъезжала коляска, и мистер Керри надевал башмаки. Миссис Керри задерживала мужа на несколько минут, чтобы надеть капор, а священник, уже облаченный в просторный плащ, терпеливо дожидался ее в прихожей с таким видом, будто он христианский мученик, которого вот-вот бросят на съедение львам. Трудно поверить, что после тридцати лет замужества его жена так и не научилась поспевать вовремя к воскресной службе. Наконец она выходила, нарядившись в черный атлас. Священник и вообще-то не терпел цветных нарядов на женах духовных лиц, а уж воскресенье, и подавно требовал, чтобы жена была в черном. Время от времени сговорившись с мисс Грейвс. Она пыталась, словно ненароком, приколоть белое перышко или розовый бутон к шляпке, но священник тут же это пресекал. Он не появится в церкви в обществе блудницы, и миссис Керри, будучи женщиной, вздыхала, но повиновалась супружескому долгу. Они уже влезали в коляску, но тут священник вспоминал, что ему не дали яйца ведь они знают, что ему полагается съесть яйцо, чтобы лучше звучал голос. Две женщины в доме, а позаботиться о нем некому. Миссис Керри бронила Мэриэн, а та огрызалась, что всего не упомнишь, но убегала в дом и приносила яйцо. Миссис Керри взбивала его в стакане Херриса, священник залпом проглатывал его, дыраносицу уставили в карету, и они пускались в путь. Карету заказывали в трактире «Красный лев», и в экипаже всегда пахло гнилой соломой. Ехали с закрытыми окнами, чтобы священник не простудился. Пономарь ждал их у входа, чтобы взять дароносицу, и когда священник удалялся в ризницу, миссис Керри с Филиппом занимали свои места на скамьях. Миссис Керри клала перед собой монетку в шесть пенсов, чтобы пожертвовать на церковь и давала три пенса Филиппу для той же цели. Церковь постепенно наполнялась верующими, и служба начиналась. Филипп очень скучал во время проповеди, но если он вертелся, миссис Кэрри тихонько клала ему руку на плечо и смотрела на него с укором. Он оживлялся, когда запевали «Последний псалом» и «Мистер Грейвс» с блюдом для пожертвований, обходил прихожан. Когда церковь начинала пустеть, миссис Керри подходила к скамье мисс Грейвс, чтобы поболтать с ней, пока не освободятся их мужчины, а Филипп отправлялся в Ризницу. Дядя, его помощник и мистер Грейвс еще не успевали снять облачение. Мистер Керри отдавал Филиппу остаток, освещенного хлеба и разрешал его съесть. Раньше он съедал хлеб сам, ему казалось богохульством его выбрасывать, но здоровый аппетит племянника избавил дядю от этой обязанности. Потом подсчитывали пожертвования. Они состояли из пенсов, шести пенсовиков и монеток в три пенса. На блюде всегда лежали две монеты по шиллингу – Одну клал священник, другую мистер Грейвс, а иногда и чей-нибудь флорин. Мистер Грейвс неизменно докладывал священнику, кто его положил. Это всегда был какой-нибудь приезжий, и мистер Керри недоумевал, кем же он мог быть. Мисс Грейвс, живая свидетельница этого безрассудства, Рассказывала миссис Керри, что незнакомец приехал из Лондона и был отцом семейства. По дороге домой миссис Керри пересказывала эти подробности мужу, и священник решал навестить приезжего и попросить его пожертвовать фонд Общества лиц духовного звания». Мистер Керри спрашивал, хорошо ли вел себя Филипп. А миссис Керри сообщала, что на миссис Уиграм было новое пальто, мистер Кокс не пришел в церковь, и люди поговаривают, будто мисс Филлипс помолвлена. Когда коляска подъезжала к дому, у всех было чувство, что они честно заслужили свой сытный обед. После обеда миссис Керри уходила отдохнуть к себе, а мистер Керри укладывался подремать на кушетке в гостиной. Чай пили в пять, и священник съедал яйцо, чтобы подкрепиться перед вечерней. Миссис Керри не ездила вечером в церковь, чтобы Мэри Энн могла послушать службу, но дома читала все положенные молитвы и псалмы. По вечерам мистер Керри ходил в церковь пешком, и Филипп ковылял с ним рядом, Прогулка в темноте по проселочной дороге как-то странно его впечатляла, а дальние огни церкви, которые все приближались, были милы его сердцу. Сначала он стеснялся дяди, но постепенно к нему привык и, держа его за руку, шагал куда спокойнее, чувствуя себя под его защитой. Вернувшись домой, они ужинали. На табуреточке возле камина грелись комнатные туфли мистера Керри, А рядом с ними туфли Филиппа, одна из них такая, как у всех детей, а другая странной формы ни на что не похожа. Мальчик едва добирался до кровати от усталости и тут уж не протестовал, если Мэриэн его раздевала. Подоткнув одеяло, она целовала его, Филип все больше и больше к ней привязывался.